Глава девятая «Я жду». Директриса свела тонкие брови к переносице, недобро прищурившись, оглядела каждого. В руке она держала две пластиковые папки. «Ничего, Нонна Александровна!» Елейным голоском проворковала одна из подружек-блондинок. «Мы просто мимо шли в кабинет географии, а молодому человеку что-то, видать, не понравилось. Гадости вот говорит». С такой искренней обидой произнесла королева стерф что Эрик сам бы ей поверил. «Угу». Хамид девушкам», — подтвердил блондин. «Я вступился». «Ну, просто сказал, что хамид девушкам нехорошо. Так он сразу... Ну, вы сами Нонна Александровна видели». «Я вижу, что урок уже начался. А вы почему-то до сих пор не в классе», — сурово изрекла директриса. «Устраиваете непонятные разборки, что, как вам известно, строго запрещено». Все четверо потупили взор и больше не пытались оправдаться. «Значит так, Амалия Викторовна просила выделить ей несколько человек помочь в библиотеке», продолжила директриса. «После занятий вы вчетвером поступаете в полное распоряжение библиотекаря, ясно? Я потом спрошу, а теперь идите на урок». Едва они отошли, директриса повернулась к Эрику и грозно сказала «Послушай меня». Эрик снова нацепил на себя скучающее выражение и, сунув руки в карманы джинсов, привалился спиной к стене. «Слушаю». Выдержав паузу, директриса, сверляя его злым взглядом, процедила. «Мне вот интересно, чего ты добиваешься? Действительно отправиться в колонию?» «Да ничего такого я не делал». Она сложила губы в узкую полоску, тонкие ноздри раздулись. «Да ты даже сейчас ведешь себя вызывающе. Мне сказали, что там тебя подставили. Допустим, это так. Но вот ты здесь. И не успел приехать, сразу конфликт. Может, ты привык к такой манере общения, но у нас подобные выходки не пройдут. Здесь тебе не базар». Так что будь добр, веди себя достойно. Свои дворовые замашки оставь в прошлом, потому что дрязги, ругань или, не дай бог, драки я здесь не потерплю. Ты меня понял?» Эрик еле дослушал ее шипящую речь. «По делом ей прилепили кличку Чума. Прямо в яблочко Чума она и есть». Очень тянуло вспылить, огрызнуться, но в одном он был уверен на все сто. Эта Мингера не шутила, и за грубость выгнала бы его в два счета. Может и не беда, но он ведь матери обещал. Поэтому он молча выслушал и даже кивнул в конце. Понял, понял. Только она, похоже, не очень-то поверила. Глядя на него все с тем же недобрым прищуром, она вручила Эрику обе папки. «Сейчас вы оба идете в медицинский кабинет в левом крыле на первом этаже. Папки с вашими делами отдадите медсестре». Эрик взял папки и обратился к девчонке, которая так и стояла у кабинета директора, безмолвно и неподвижно, словно прилипла к стене. Идем. Она вскинула на него изумленные глаза, круглые, тёмно-корие. «Глаза перепуганного олененка. Смутилась, порозовела, но отделилась от стены и шагнула к нему, а затем послушно засеменила рядом. И повторюсь, еще раз внимательно прочтите правила во избежании, вдогонку им наказала директриса. Эрик хоть и успел обойти часть здания с утра, но еще здесь не освоился, а девчонка и вовсе двигалась, как в полуобморочном состоянии, так что пришлось им поплутать. И спросить не у кого. Все сидели на занятиях, и таблички были почему-то не на всех дверях. «Не школа, а лабиринт Минотавра», — покачал головой Эрик, когда, пройдя очередной коридор, они уперлись в глухую стену. «Пошли обратно. Кстати, я Эрик. А ты?» Он посмотрел карточку в одной из папок, что вручила ему директриса и произнес. «А ты?» «Казанцева Екатерина Георгиевна». «Лучше просто Катя». Впервые при нем подала голос девчонка. «А ты думала, я тебя собрался Екатериной Георгиевной звать?» Усмехнулся он и заметил, как она тут же вспыхнула, потупив взор. И уже мягче добавил. «Ладно, идем, просто Катя». Заглянув в несколько кабинетов наугад, они нарвались на сердитого старика. Хотя в «Старики» Эрик записал его, пожалуй, преждевременно. «Седая борода» обманула. Но когда тот нервно вскочил со своего места, выглянул в коридор, стало понятно, что бородачу не больше 45. «Что это еще за новости? Почему вы бродите во время занятий? Мешаете другим? А вы вообще кто?» «Как вы тут оказались?» С подозрением посмотрел он на них. Нас директор отправила в медпункт, поспешила оправдаться Катя. «Так и ступайте в медпункт. Зачем сюда сунулись? стойте вы новенькие, так?» Недовольный взгляд сразу стал заинтересованным. Заблудились? Подождите секунду. Он вернулся в класс, где сидела от силы учеников 10, велел им читать какой-то текст и снова вышел в коридор. Я провожу. Спасибо, поблагодарила его девчонка. Я Карл Иванович Диксон, преподаю немецкий язык. А вы у нас откуда? Каким чудесным ветром вас занесло в нашу школу. «Может, у вас есть могущественные родственники?» — хохотнул бородач. Эрик никак не отреагировал на его шутливое предположение, а девчонка вежливо улыбнулась. «Вы, кажется, Катя, если память меня не подводит». «Да, Катя Казанцева. Я сама не знаю, как так получилось. Просто к нам в прошлом месяце приехал мужчина». «К нам это куда?» — уточнил любопытный учитель немецкого. «Это в детский дом в Подмосковье». «Ясненько. А что дальше?» «Ну, он всякие вопросы задавал, несколько тестов провел, документы смотрел, про форум расспрашивали. Но я в позапрошлом году участвовала в научном форуме для школьников, а потом предложил перевестись в частную школу-пансион, то есть сюда. Ах, да-да, помню, помню. Нонна Александровна говорила про форум». «А она, кстати, не приезжала к вам в детский дом?» Девчонка покачала головой. «Нет». «А как мужчина выглядел?» Она пожала плечами. «Обыкновенный». «А вы, молодой человек, откуда к нам? Издалека». «Издалека», — не глядя на Карла Ивановича, буркнул Эрик. «Вы, наверное, тоже отличник, активист?» Не унимался Диксон, хотя едва не упал, спускаясь по лестнице, увлекшись расспросом. «Еще какой!» Бородач его почему-то раздражал. Наверное, потому что мать просила не распространяться насчет того, как его взяли в аквилу. А этот дотошный Карл как назло прицепился. «Но вообще странно все это», — рассуждал Бородач. «Да вас ни разу никого не брали сюда просто так, еще и бесплатно. Хотя Нону Александровну, знаю, просили. И не только просили, угрожали даже. Но она у нас кремень» твердо стояла на своем. Аквила для избранных, лучших из лучших. И тут вдруг вы. Не поймите неправильно, не хочу никого обидеть, но все-таки это странно. Эрик увидел впереди табличку на двери, медицинский кабинет, и прибавил шагу.